Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Александра Черчинь «Любовь зла, полюбишь и...» Читает Наталья Русинова Глава 11. О многоликих драконах и непредсказуемых эльфах Из леса я выползла на рассвете, не помышляя уже ни о таинственных артефактах, ни о драконах, ни о загадочных кладах. Вот котику моему все было нипочем. Он бодро скользил по мокрой траве, задрав хвост трубой, и подгонял меня обидными восклицаниями и даже напевал не музыкально, но, по счастью, тихо. Шагу, шагу, прибавь, не ведьма, а улитка какая-то. Светлым днем тебя замечу, темной ночкой приманю, тиль, ну чего ты плетешься, как пьяный орк. «Много ты пьяных орков видал», — огрызнулась я. «Мне хватило. Лунный свет упал на плечи, я от страсти весь горю. У тебя чулки на каблуки спали, я не пойму. Надо, надо было кастрировать поганца. Тиль, тебе там карман не тянет? Так он подпространственный вроде, и мы уже почти дошли». «Полон нежности и силы». Я мрачно оглядела бузинные заросли, загораживающие подъем к тракту, проходившему мимо лужаек. Куда-то мы не туда вышли. Обойти, что ли? Но через бузину гораздо ближе. Тракт перейти, и вот он город. Занести корзины в лавку, добраться домой, помыться, а поем после сна. Вот почему я метлу не взяла? Прогуляться, видите ли, захотелось. Кот, уже шуршавший в кустах, резко замолчал и вдруг зашипел. «Ложись!» «Да, лечь, как можно быстрее, в уютную теплую постельку». «Что?» «И ползи сюда, только тихо!» добавил Жозик громким шепотом. «Тут градопоровитель!» «Где в кустах?» С проклятиями опустившись на четвереньки, я забралась в бузину, нашла кота и накрыла его шляпой. Раздвинув ветки, Буквально обомлела. На тракте стояла открытая овальная повозка, запряженная парой крылатых лошадок. Вся в кованых завитках, блестящая, с круглыми пятнами синего тумана вместо колес. Эльфийский транспорт. А в повозке сидел, перегнувшись через высокий борт, лоэр Хелверин собственной персоной. Ладно, тут ничего особо интересного нет. Мало ли куда собрался по утру градоправитель лужаек, Мало ли с кем остановился поговорить. Ага, на пустынном тракте, на рассвете. Вот этот самый мало ли кто и вогнал меня в полный ступор одним своим видом. Потому что знакомый Балахон не оставлял никаких сомнений в личности собеседника-городоправителя. Тот же самый мужик. Капюшон сброшен, на голове какая-то дурацкая вязаная шапка. Стоит, жестикулирует. А Лаэр внимает в скучающей такой позе. «Подслушать бы!» — подал голос Жозефин, выбираясь из-под шляпы. Подкинутая котом вверх, шляпа повисла на корявой ветке, а другая ветка, качнувшись, прошлась по моей щеке. Но я уже кастовала заклинания и на очередную царапину внимания не обратила. «Тоньше, тоньше!» — напряженно мявкнул кот. Заметят? «Да, могут. Очень уж близко. Но не мою прослушку». Преподы в столичном университете не замечали, а тут подумаешь, эльф с драконом. Дракон тем временем почесал в затылке, сдвинув шапку на лоб, и добыл из воздуха лопату. Причем так, что едва не задел черенком красивую морду градоправителя. Тот отшатнулся и нервно что-то выкрикнул. Ага, заработало. Неуклюжий. Можно ведь эту лопату подальше убирать. Уж простите, ваша светлость, смущенно пробубнил дракон, убирая лопату и запуская в карман обе руки. Я хмыкнула. Неуклюжий как же. Похоже, мужик просто развлекается. И не в первый раз. Во! — радостно гаркнул рыжий, в градоправителя каким-то узлом. Ух ты! А вовсе не рыжий. Блондин. Личина, понятно. В лицо бы ему еще заглянуть. Точно! Он! — продолжал дракон. Уж на такой глубине нарыл! «Даже не сомневайтесь, ваша светлость, он...» «На сиденье положи», — брезгливо буркнул Лоэр. «И сначала я проверю. Ты понял, лиц? Потом деньги. Вот уверен, что опять не то». «Так за работу по-любому следует, ваш блароть. И мычки то там ваши. Уж куда посылаете, там и рою, а то как же...» В руки дракона перекочевал мешочек, видимо, с монетами, и Балахончик с размаху поклонился, заставив градоправителя опять отшатнуться. «Где ж нормального мне найти?» — процедил сквозь зубы Халверин, отряхивая рукав. «Да нигде ж не найдете!» — радостно возвестил мужик. «Копать умеючи надо, да и бегать тоже. Там-то дозоры ваши, то сеть попутанные, без моих порталов кто хошь застрянет, даже и с маячками. А вам же тайну надобно, вот, значится, я и работаю». а помелчи не сделать вам чего? — В конюшне убери. Да аккуратней там, а то без рук останешься. — Не извольте волноваться, — прогудел дракон. — Ваш Лютик ко мне как к родному. — Лютаир! — высоким голосом поправил градоправитель. — Так я ж говорю, Лютик! — недоуменно пожал плечами. — Наемный работник. — Дракон? Наемный работник эльфа? Чудеса да и только. — Хотя какие чудеса? Луэр в страшном сне не предположит, что вот этот туповатый детина — дракон. А самому дракону, понятно, очень удобно изображать недалекого человеческого мага. Это ж полный доступ. Градоправитель его и от дозора отмажет, и маячки даст. Ищи свои артефакты, сколько влезет. Хотя он ведь уже нашел и вряд ли отдал Хелверину. «А неплохо, Даркош, устроился», — задумчиво оценил под боком Жозик. «Вот вопрос. Зачем?» «Ага», — подтвердила я. «Очень интересненько». Работодатели, наемник расстались, не прощаясь. Эльфийская повозка рванула по тракту, видно, градоправителей впрямь торопился по делам. А мужик в балахоне, проводив его взглядом, вдруг обернулся на бузинные заросли. Я мгновенно отозвала заклинание — но он, кажется, не заметил. Потянулся, накинул капюшон и зашагал по направлению к городу. Мы с котом переглянулись и синхронно кивнули. Усталость с меня, как рукой сняло. Успею отдохнуть. Вот прослежу за ночным вором. И сразу. Вообще Лужайки — городок очень красивый и интересный при этом. Взаимодействие рас, основанное на королевской программе, проявлялось здесь в том числе и в архитектурном плане. Дома-деревья замечательно соседствовали с нормальными каменными. В оформлении улиц отлично совмещались пристрастия нескольких культур, и все вместе выглядело, на удивление, органично. Ну, по крайней мере, оригинально. Однако в любом городе имеются окраины, закоулки, наспех застроенные кварталы и прочие места, по которым экскурсии не водят. Вот по таким мы с Жозиком и пробирались. И вовсе не потому, что желали изучить темную часть лужаек, Просто именно за каулками-переулками шел рыжий дракон, он же наемный работник градоправителя, он же библиотечный вор, он же кладоискатель. А мы шли следом, тщательно прячась то за углами, то за деревьями. И лично я очень радовалась, что не пришлось идти по центру города. Нетрудно представить, как выгляжу после веселенькой ночки в лесу, а демонстрировать всем окружающим драную одежду и замоченный вид вот ни чуточки не хотелось». Впрочем, вряд ли в такую рань на улицах много народу. По крайней мере, на пути дракона нам встретились только несколько мальчишек, играющих у стеночки кирпичного дома в камешке. Расы, кстати, взаимодействовали и в таком простом занятии. Среди этих ранних пташек было двое пацанят-орков, один наг и кто-то еще, кого я познать не успела, слишком уж быстро шел Балахончик. К дому градоправителя мы вышли чуть не после часа блужданий — Разномастные домики и узкие улочки сменились парком, который с каждым шагом выглядел все более ухоженным. Наконец дракон вывел нас к кованой высокой ограде, через которую с легкостью перемахнул, не утруждаясь поиском ворот. «Догоняй!» — бросил мне Жозик, протискиваясь между изогнутых прутьев. «Нет, ну я, конечно, не один забор в своей жизни перелезала, да и полосу препятственной боевой подготовки в университете проходила без труда, но увольте». «Не сегодня. Ведьма я или куда?» Повинуясь грубой магической силе, прутья разъехались в стороны, образуя овальную лазейку, вполне достаточную даже и для толстенькой девицы, какой я вовсе не являлась. Однако исхитрилась зацепиться многострадальной юбкой за завиток с красивыми листиками, да что ж за ночь такая, плавно перешедшая в утро. Но оказавшись по ту сторону ограды, про юбку я мгновенно забыла, потому что эльфийское поселение — это все всё-таки потрясающее зрелище. Это вам даже не элитная часть столицы». Район, где жили местные аборигены, выглядел картинкой из книжки сказок. Все такое воздушное, прекрасно изящное, плавных линий и немыслимых ажурных переплетений. Дома-деревья сливались с прочей флорой, дорожки окаймлены цветочными клумбами, клумбы — резными каменными парапетиками, ограды, увиты плющом и виноградом — В общем, красотень неописуемая. И посреди этой красотени топали два представителя фауны, сильно выбивающиеся из общего великолепия. Здоровенный мужик в грязном балахоне и следом, прячась за цветочками, взъерошенный котяра, облепленный репьями. Я еле сдержала смех. Бедный Жозик. Ладно бы в лесу колючек наловил. Так ведь нет, в начале парка. Хотя смешного мало. Вот шляпы, клянусь, весь этот ужас из его шерсти «Выбирать придется именно мне». Объект нашей слежки остановился у неприметной калиточки в высоком, опять же, кованом заборе, изображающем что-то вроде цветочного лабиринта. Такое не раздвинуть, только ломать. Калитка закрылась за драконом совершенно бесшумно, и, выждав минутку, мы с котом прильнули к забору. По счастью, калитка вела на хозяйственную часть территории. Зеленая лужайка, За ней низкое и непомерно разросшаяся в стороны дерево домик. Конюшня, видимо. Справа и слева еще по два таких же, но поменьше. Эльфийские сараи, наверное. За конюшней сад, за садом возвышался весь из себя ажурный особняк. Градоправительский, вне сомнений. Но вся эта ажурность меня уже не интересовала. Вот дракон, да, дракон раздевался. Прямо посреди лужайки. Но заклинание бинокля я скастовала вовсе не для того, чтобы оценить его мужские стати. Лицо я хотела увидеть. Лицо. Хотя, если честно, при такой фигуре разглядывать лицо было трудновато. «Тиль. А, тиль», — прошипел рядом Жозефин. «А?» — рассеянно отозвалась я. Нет, ну, мощный мужик. И при этом весь такой... гармоничный. Пропорции тела, как у древней статуи какого-нибудь бога. Не Ничета, в общем, худощавым эльфам. Эльфы, они, безусловно, прекрасны и неотразимы, но от этого совсем невозможно взгляд оторвать. Потрясающее тело. Слышала я, что драконы физически очень развиты и в человеческой ипостаси, но не видела. «Да Тиль же! Ты чего? Мужиков голых не видала», — фыркнул мой котик. «Таких не видала. Даже университетский препод по боевке откусывает». «Тоже, конечно, хорош. Но не так. Ой, не так. Отвернись уже. Надо же стыд какой-то иметь». «Но он не совсем же голый», — огрызнулась я. Штаны снимать дракон не стал. Застыл посреди лужайки, разбросав вокруг балахон, шапку и темную рубаху, и сладко потягивался. И его кожа золотилась под солнечными лучами, смуглая, чистая, словно атласная. «И нет, мне вовсе не хотелось ее потрогать». Я с усилием перевела взгляд на драконье лицо. Лицо обрамляли короткие светлые волосы, и оно мне было знакомо. Совершенно человеческое, с носом картошкой, безумный просто контраст с телом. Интересно, может, тело тоже личина? Нахмурившись, я попыталась вспомнить, где же видела эту простецкую морду. Уж точно не в библиотеке. Там дракон был, видимо, без личины. И очень даже... даже очень... «Хм...» — протянул Жозик, вырывая меня из воспоминаний. «А, это ведь тот дурень припадочный, что тебя испугался, когда мы в лужайке телепортировали. Чего-то он там рыл, помнишь? И в обморок грохнулся, когда тебя увидел. Вот артист, моря. «Да уж, артист-так артист!» Дракон прекратил, наконец, подтягиваться, подобрал рубаху и направился в конюшню. Выпустил пегаса, немедленно принявшегося щипать травку, но ничего чистить не стал, а уселся неподалеку, скрестив ноги и занявшись непонятным делом. «Артефакт разглядывает», — уверенно заявил Жозик. «Значит, градоправителю что-то другое отдал?» «Конечно, другое», — хмыкнула я. «Там сверток был огроменный». «Ну, мог разбухнуть», — заметил Кот. Знаешь, как бывает, раз и маленькая, раз и в натуральную величину. Может попробовать ближе подобраться? Но тут дракон поднял голову и уставился прямо на нас. Не мог увидеть совершенно точно, но смотрел так внимательно, что я даже попятилась, а потом широко улыбнулся и помахал рукой. «Ого! Это он нам?» Напряженно спросил Жозик. Не нам, сказала я с уверенностью. Далековато. То есть, ты думаешь, что он бинокль делать не умеет? уточнил кот. А я бы так не думал. И вообще, мне кажется, что пора сваливать. Мы же узнали, что хотели. А что мы хотели узнать? задумчиво спросила я. Жос, а ты что, зонтик не поставил? Ну что? буркнул фамильяр, а я поставила. «Кому он машет тогда?» «И знаю я твои зонтики. Прорезать, расплюнуть. Неправда. Я противопогодный не тренирую, а такую пелену». Тут в нашу сторону снова помахали и... подмигнули. «Уходим», — коротко сказала я. «Не то, чтобы так уж требовалось остаться неузнанной, но и светиться ни к чему». Пока что мне с этим драконом говорить не о чем. Обратно к парку и через парк мы бежали под двумя зонтиками и очень быстро. Так быстро, что снова оказавшись в окраинных кварталах, я плюхнулась на первую попавшуюся лавочку, чтобы отдышаться. «Итак, резюмируем», — важно сказал Жоз, устраиваясь рядом. «Это дракон. Он что-то ищет в местных лесах. Точнее...» «Нашел уже. Носит личину, и градоправитель думает, что он простой мак-работяга. Живет, скорее всего, у эльфа в сарайчике». «Мне бы такой сарайчик», — заметила я. «Словом, понятно, что ничего не понятно, и особенно непонятно, почему я с ним сталкиваюсь все время». «Это как раз случайность, мне кажется. Интересно другое», — промурлыкал кот что вот ему тут понадобилось. Вот если б он приехал по программе, тогда бы неинтересно, а так... Пошли уже, вздохнула я. И еще же корзины заносить. Город я не знала от слова совсем, и вся надежда была на Жозика, успевшего здесь погулять. Кот уверенно вывел меня к лавке Мяс Вераиль, где я отчиталась сильно заспанной ведьме в успешном сборе треклятого мха и получила новое задание на вечер. и поплелась домой. Наверное, если б знала, что меня там ждет, осталась бы в лавке, поспала бы в кресле, да и ванну у старой травницы непременно должна быть, и щетка, чтобы репьи из жозика вычесать. Но, увы, ничто, как говорится, не предвещало. Не было никаких предвестников, представшего передо мной кошмара. Более того... Увидев издалека суетящуюся на веранде соседку, я даже прибавила шагу, понимая, что сейчас меня, несомненно, накормят, а также пожалеют, утешат и, возможно, даже починят изодранную юбку, все не самой возиться. Не то, что у меня не было другой, но эту, длиной чуть за колено, широкую и уютную, я очень любила. Разглаживая фиолетовые складки юбки, я опустила глаза, а потому кошмар первым заметил жозик и даже остановился. радостно возвестив, «А у тебя гости, Тильда? Ой, какие милые-то гости! Ты, небось, всю ночь мечтала об этой встрече?» В этот момент я уже пересекла окружавшую домик тропу и перешагнула низенькие, совсем еще юные кустики шиповника, обещавшие вырасти в шикарную живую изгородь. Ни одного высокого дерева на нашей лужайке тоже еще не выросло. Словом, спрятаться негде, обижать — Уже глупо как-то. Круглый столик был буквально уставлен блюдами, блюдцами и вазочками. Мне даже показалось, что Милана его увеличила, чтобы все это уместить. Сама ведьмочка яростно взбивала что-то в большой миске, устроившись на табуреточке. На широких перилах веранды восседала ее черепаховая фамильяра в очень приличной позе, подобающей истинной королеве, снисходительно принимающей гостей. Гости. Одного. но мне хватит». Гость устроился на мягком стуле спиной ко мне и уплетал за обе щеки, низко склонившись над тарелкой и явно забыв о хороших манерах. И я бы хотела обмануться, но мало ли на свете эльфов, и мало ли их носят дурацкие камзолы нежно-салатного цвета в обтяжку, да и обладателей серебряных волос наверняка и не сосчитать, но спина эта тощая, острые плечи, а главное, потеплевший знак на запястье. и странное ощущение под ложечкой, как будто я вижу очень близкого мне человека. «Верни!» — рявкнула я. «Ты что тут делаешь?» «Невежливо, да, но ведь и время семь утра». Эльфик замер и выпрямился. Громко сглотнул, вскочил и изобразил поклон. «Леди Тильда! Я рад, что вы наконец-то дома!» — сообщил он срывающимся фальцетом. «А я уже не рада». и ты должна меня понять заявил вернель плюхаясь обратно на стул у меня нет другого выхода это ты о чем подозрительно спросила я я о том что в общем я теперь здесь живу и уточнил с тобой у меня аж до речи пропал в отличие от моего фамильяра Чудненько, фыркнул Жозик. А вот она настоящая любовь. Променять огромное дерево на жалкий домишка, без слуг, без маменьки. Неужто вас, Лоэр, проняло наконец чувствами к истинной паре? Ну поздравляю вас, всячески поздравляю и тебя, Тиль тоже, добавил он, поворачивая ко мне морду. Эльфенок густо залился краской, даже ушки заолели. А я, наконец, опомнилась. «Что значит живешь?» «То и значит!» — буркнул Вирни, не отворачиваясь. «Нет, подожди. Какого демона? Я же тебе объяснила все, мне глубоко плевать на... В общем, убирайся отсюда. Хочешь поговорить? Приходи после обеда, а лучше вечером. Завтра. Чары любви?» «Невозможно отринуть!» — влез Жозефин, и я, не сдержавшись, пнула его. Легонько, но кот возмутился. «Вот ты злая, Тиль, и бесчувственная!» «Ой, милая, ну правда, ну что ты?» — Милана отставила миску и, подбежав ко мне, обняла за плечи. «У мальчика ситуация. Ты хоть его выслушай сначала!» «А то я не знаю его ситуацию». «Леди Тильда! Я вынужден настаивать!» Твердо сообщила эта малолетняя ушастая поганка. «И ты? И вы? Как моя истинная пара? Вы должны понять!» «Это что же я должна понять?» Тихо спросила я, приближаясь. «Все-таки доля правды в рассказах о темных ведьмах есть. Не зря все-таки от нас шарахаются. Умеем вот мы когда хотим. А я хотела». Пятиться Верни было некуда. Но он вжался в спинку стула и опять поменял цвет. Побледнел. то есть аж до зелени, почти в цвет своему камзольчику. Голубые глаза заметно увеличились в размерах, и эльфик перепуганно забормотал: «Я нет! Я не это! Он не прав!» Тонкий длинный палец ткнул в кота. «Я не с чувствами! Я просто это...» «Он ушел из дома, Тиль!» пояснила Милана, поглаживая меня по руке. «Ну, что ты хочешь от мальчика? Ему больше некуда идти, понимаешь?» «Пока не понимаю». «Зачем ты ушел из дома?» — продолжила я допрос, нависнув над мальчишкой. «И что значит некуда идти? Да у тебя толпа родни!» «Любой родственник вернет его домой», — фыркнул Жозик. «Тиль, его сейчас удар хватит. Прекрати!» «Логично на самом деле. По обоим пунктам». Ах, «Как бы славно, вот наследник рода Вечно Зеленой Сосны хватается за сердце и падает со стула, Я вызываю его отчима и умоляю спасти мальчика. И мальчика увозят. Увозят далеко-далеко на приморский курорт лечить, отдыхать. Эх, мечты. Я отошла от съежившегося эльфёнка, уселась за стол и схватила истекающий маслом теплый ещё рогалик. Немытыми руками, ну да зараза к заразе, не пристает. Милана тем временем причитала над гостем, кидая на меня укоризненные взгляды. «Ты кушай, Лаэрчик, кушай. Вот я тебе сейчас сметанки подложу. Худенький-то какой. И не кормит, что ли, дома? Косточки все наружу. Бедный мальчик». «Не в коня корм», — любезно подсказал Жозик. «А мне? Сметанки?» «Я не мальчик», — огрызнулся Вирни, но принялся сворачивать блин в трубочку дрожащими руками. «Ну, хоть так». «Ой, прости, не мальчик, конечно», — затараторила ведьмочка. «Ну вот будешь хорошо питаться, и не примет больше никто за мальчика, все образуется. Не расстраивайся, мама все поймет, и Тиль тоже. Правда, Тиль?» «Так что у тебя случилось?» — мрачно спросила я, проживав. Эльфик покосился на меня и вздохнул. «Ну, да, я ушел из дома. Причина? Они меня достали!» горячо сказал Вирни. «Каждый мой шаг контролируется мамой. А если не мамой, то еще кем. Даже в дозоре тот же дядюшка с меня глаз не спускает, а сам мне десятый лист на соседском дереве. Я устал и больше не хочу. Желаю быть самостоятельным», — пафосно заявил он и снова поднял на меня прекрасные глаза. «Обрести свободу. Творить, наконец, не оглядываясь на тех, кто мешает мне развиваться». Я сидела, подперев ладонями подбородок, и невольно ощущала... Ну да, сочувствие. Сочувствие к самовлюбленному, агрессивному, избалованному подростку, который хочет быть центром мира прямо сейчас, без труда и бесплатно, уверенному в своей безнаказанности, в своей неотразимости, в своем глубоком уме и в непроходимой тупости окружающих. Да чего там, я и сама такая была. И не так уж давно. «Потому я решил, что буду жить с тобой», продолжал Верни. и дело вовсе не в том, что мне больше негде». «Конечно-конечно», — пробормотал Жозик, не отрываясь от мисочки со сметаной. «Я решил, что никто не может больше мне указывать. Я не позволю. И первый мой шаг — воссоединение с истинной парой». По счастью, я не успела открыть рот. «Позвольте прервать ваш страстный монолог», — мурлыкнула вдруг корица, спрыгивая с перил. очень хотелось бы узнать что именно вы собираетесь творить благородный лоэр мальчишка опять покраснел и скромно но горделиво ответил я пишу стихи уважаемая фамильяра о нет только не это а любви к прекрасной горилле не удержалась я грели поправил вирни гориль это мой троюродный дядя но ты видела его тогда в лесу и нет Это все в прошлом. Он подумал и добавил: За черной стеной, беспрецедентного предательства. Чего? Изменила? С глубоким любопытством осведомился кот, даже жрать перестал. Тиль, мне кажется, или твой фамильяр надо мной глумиться? обиженно спросил Эльфик. Тебе кажется, успокоила я. Ладно, я поняла. Но ты не забыл, что у меня нет никакого желания с тобой соединяться? Не забыл. несчастным голосом ответил Вирни. Но мы могли бы пожить вместе и лучше узнать друг друга. Я уже подумала об этом, вклинилась Милана. Знаешь, Тиль, ведь я могу освободить кладовку. Она довольно большая. Прорежем окошко, поставим кровать. Ну, пока вы будете узнавать друг друга, предупредила она возмущение мальчишки. Все будет хорошо, Луэр. Вот увидите. Вирни показательно уложил лоб в ладонь и трагически вздохнул. «Я готов на все Ради твоего удобства, Тильда. И ради вашего, леди Милана», — дополнил он, подхватывая очередной блин. «Я так счастлив, что вы меня понимаете». «Ну, конечно, понимаем», — с готовностью откликнулась светлая ведьмочка. «Как же можно не понять?» «Я напишу для вас венок сонетов», — пообещал Вирни. Мы с Миланой переглянулись, но уточнять, кому именно не стали. Вдруг да забудет». Вообще, кладовка — мысль отличная. С собой я это чудо точно селить не стану, а кладовка подойдет. Но ну, не выгонять же его в самом деле. Мало ли, куда он тогда двинет, и что с ним дурачком там случится. Вот в этот момент я точно поняла, что именно ощущаю по отношению к свалившемуся мне на голову эльфику. Ответственность, чтобы ее. Ну, вроде как к младшему брату, которого у меня, правда, никогда не было. Странно как-то. Для истинной пары. «А я бы пока не стала кладовку трогать. Можно и в коридоре пожить. Он у нас большой», — заметила Миланина кошечка. «Почему?» — озадаченно спросила ее хозяйка, тихонечко, почти незаметно, поглаживая гостя или нового жильца по голове. «Потому что за ним маменька скоро придет», — и прокомментировал Жоз. «А ведь прав, пожалуй. Вот уж когда начнется настоящий кошмар».